Глава тридцать третья. Арман отвел Анни и Жан-Аги в сторону. Понизив голос, он сказал дочери. — Ты должна остаться здесь. — Нет. — Извини, но Аннаре вскоре проснется. К тому же он показал на живот Анни. — Прошу тебя. — Куда вы идете? — Это недалеко, но я больше ничего не могу сказать. — Таким серьезным... Она его еще никогда не видела. «Ты не хочешь остаться, Санни?» спросил Арману Жан-Аги. «Я?» Ему хотелось остаться, защищать ее и малыша, и Анаре. Но быть рядом с Арманом ему тоже хотелось. И потом были подробности, известные только ему, подробности, о которых он должен был рассказать. Я — Иди с ними, мой дорогой, — сказала Анни, — с твоей семьей ничего не случится. Нас охраняет полицейский, и никто не осмелится нас тронуть, пока нас защищает такой сильный, красивый, мужественный человек. У него наверняка есть громадная пушка. Жанги посмотрел на нее с прищуром, притворяясь озабоченным. — Иди, — прошептала Анни. Ее отец отвернулся, и она поцеловала мужа долгим поцелуем. Выйдя из номера, Жан-Ги поговорил с копом и объяснил ему, что если что-нибудь случится с Анни и Анаре, разлины девочками, то копу придется иметь дело с ним, с Жаном Ги-Бавуаром. — Ясно, — сказал Флик и покрепче ухватил свою автоматическую винтовку. — Я понял. — Это хорошо, что ты понял. — сказал Жанги, пока Рейн-Мари, Даниэль и Северин Арбур ждали у лифта. — И никому не говори, что мы уехали! — Да, э -э -э то есть нет? Бедный фликс совсем растерялся под напором Жанги. -э Когда кабина лифта пошла вниз, Рейн-Мари в полголоса сказала Арману. — Ты ведь не собираешься с ним встречаться? Он сжал ее руку. — Мы поговорим об этом. Но у нее был свой ответ. Жан Ги молча стоял, глядя, как меняются цифры на табло. Каждый пройденный этаж отмечался звоночком, который должен был поднимать Жану Ги настроение, но только усиливал его беспокойство. — Ты в порядке? — спросил Арман, когда кабина опустилась до первого этажа и продолжила движение вниз. — Да. Позади остался подвал. Потом под подвальный уровень чем ниже они спускались, тем сильнее бледнел жанги ты можешь вернуться если хочешь нет когда опускаться дальше стало уже некуда кабина остановилась они вышли и арман достал из кармана конверт извлек из него лист бумаги и ключ он отпер Дверь и повел их по тускло освещенному коридору. Остановился, чтобы свериться с нарисованной от руки картой, и пошел дальше, сворачивая то налево, то направо. Жанги следовал за ним, обливаясь холодным потом. «Срывался в бездну страха, в мрак бездонный». Прекрасное время, чтобы вспомнить эту цитату, но теперь он, наконец, понял, что она означает. «Трубы шипели». Словно где-то под потолком ползали змеи, стены потрескивали и постановали. Арман остановился перед металлической дверью, снова сверился с картой и отпер дверь. Когда загорелся свет, они увидели склад сломанного оборудования, пылесосы, тележки, ящики. — Откуда ты про это узнал? — прошептала Рейн-Мари. Гамаш закрыл дверь, запер ее на ключ и заговорил нормальным голосом. — От мадам Билан. — От генерального менеджера? — уточнила Рейн-Мари. — Да. Официант передал это мне, когда приносил еду. — А откуда мадам Билан знала, что вам это понадобится? — спросила мадам Арбур. — Я отправил ей записку с портье. — В конверте, который ты ему вручил? — перебила его Рейн-Мари. — Да. Я попросил предоставить мне какое-нибудь помещение на самом нижнем уровне, где нет камер. Я знал, что нам рано или поздно понадобится место, где нас не смогут подслушать или увидеть. Даниэль пристально посмотрел на этого незнакомого ему человека, того, кто продумывал ситуацию на много ходов вперед, того, кто нашел... Уголок порядка среди хаоса. Неужели перед ним тот самый человек в банном халате, который готовит яичницу по утрам в воскресенье? — Почему мы не спустились сюда раньше? — спросил Даниэль, когда они поставили ящики в круг. — Потому что мы хотели, чтобы они нас слышали, — ответил Жанги. — Значит, ты знал об этом ключе? «Я о плане спуститься сюда?» «Нет, но я доверяю твоему отцу!» Даниэль посмотрел на Жана Ги с открытым, нескрываемым изумлением, и у него защемило сердце. Его отца и этого человека связывало нечто большее, чем чувство товарищества и дружбы, даже большее, чем кровные узы. Даниил вдруг понял, что никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет соперничать с Жаном Ги. Когда-нибудь, может быть, но не теперь. Теперь было слишком поздно. Он уже давно уступил Жану Ги свое место рядом с отцом. «Поскольку они все равно прослушивали нас», — сказал Арман, «имело смысл использовать это в свою пользу». — Говорить им только то, о чем мы хотели их известить. — И не говорить всего, что мы знаем, — подхватил Жанги. — Пусть они думают, что мы гораздо дальше от истины, чем на самом деле. — Вы не сказали им правду о Луазеле, — заговорила мадам Арбур. — Это меня озадачило. — Спасибо, что промолчали, — ответил ей Жанги. — Послушайте, я просто пытаюсь держать голову над водой, — зачистила она, — и я понятия не имею, что происходит. Сидя напротив нее на ящике, Арман спросил себя, правда ли это. Дополнительное преимущество этого помещения состояло в том, что хотя ни одно сообщение не могло быть здесь получено, зато и ни одно сообщение не могло быть отсюда отправлено. Они находились... «В изоляции, и это было хорошо. Но при этом они находились в ловушке, и это было плохо». «Так что там с Луазелем?» — спросил Гамаш. Но прежде чем Жан-Ги начал отвечать, Рейн-Мари дотронулась до руки Армана. «Если собрание в ГХС состоится завтра утром, то члены Совета директоров уже должны быть в Париже». «Да». «Вероятно. А что?» «И где они остановятся?» «Большинство из них живут не в Париже». Арман посмотрел на жену с восхищением. «Как же он упустил это из виду!» «В отеле», — сказал он. «В роскошном отеле», — подчеркнула она. жан широко раскрыл глаза. Так вот, почему Стивен решил остановиться в Георгии Пятом, а не в Лютетции или каком-нибудь другом отеле. Он знал, что здесь разместят членов совета директоров. «Бьюсь об заклад, что Стивен именно здесь договорился встретиться с человеком из совета», — сказал Даниэль, — «чтобы поставить точку в сделке и выкупить акции». «Когда будем уходить, мне придется поговорить об этом с генеральным менеджером», — сказал Арман. «Я могу подняться прямо сейчас и спросить у нее?» — вызвался Жанги. «Неплохая идея», — сказал Арман, потом прищурился. «Ты вернешься?» «Может быть», — кивнул Жанги, забирая у Армана ключ и карту. Затем он посмотрел на дверь. Его дорогу отсюда, дорогу наверх, и предложил ключи карту Рейн Мари. Лучше идите вы. Генеральный менеджер знает вас и с большей вероятностью скажет вам то, что мы хотим знать. Ты уверен? Если судить по его виду, то вряд ли. Тем не менее, он ответил: Да. Быстро иди к лифту, сказал Арман, напутствуя Рейн Мари. Если тебя остановят, крикни, и мы придем. — Хорошо. Он незаметно отдал ей свой телефон и прошептал. — Возьми его. Когда будешь наверху, загрузится сообщение. Рейн-Мари вышла из комнаты. Убедившись, что она безопасно дошла до лифта, Гамаш закрыл дверь. — Ну, хорошо, — сказал он, садясь на ящик и наклоняясь к бавуару. Что ты собирался нам рассказать про Луазеля?» «Он вел за мной наблюдение, потому что хотел поговорить». «Поговорить?» — спросил Гамаш. «То есть пригрозить?» «Нет, именно поговорить». «О чем?» — спросил Даниэль. Жан-Ги рассказал все. Северин Арбур время от времени вставляла что-то от себя. «И ты ему поверил» сказал Гамаш, когда они закончили, поверил в то, что теперь он хочет работать на нас. Довольно крутой поворот. В это время раздался стук в дверь. Карман! Он открыл дверь. Рейнмари быстро вошла внутрь и, обняв его, незаметно сунула телефон ему в карман. Быстро ты. Это не сулило ничего хорошего. Мадам Билан сразу же меня приняла. По ее словам. Члены совета директоров в отеле не останавливались, и никакой встречи здесь не предполагается». «Черт!» — расстроился Жанги. «А какая хорошая была версия!» «Но...» — сказал Арман, глядя в горящие от возбуждения глаза Рейн-Мари. «Но мадам Билан знает, где они остановились и где предполагается встреча. Догадайтесь». «В лютеции!» — выпалил Жанги. Уи! Они переглянулись и улыбнулись. Да, их расследование продвигалось вперед. Рейн-Мари была введена в курс дела насчет Ксавье Луазеля и желания оперативника Секюрфорд перейти на их сторону. И она внимательно выслушала их, переглядываясь с мужем и вспоминая его предупреждение о том, что следующее, что попытается сделать противник — это подсадить им крота. И теперь у них имелись два потенциальных кандидата на эту роль — мадам Арбур и Луазель. «Ты поверил ему?» — спросила она, невольно повторяя вопрос Армана. «Если честно, я долго колебался, но все-таки решил, что он, скорее всего, говорит правду». «Скорее всего?» — переспросил Даниэль. «Разве этого достаточно?» — Это все, что у нас есть. Так что да, этого вполне достаточно, — ответил жанги и сразу же обратился к Гамашу. — С Луазелем на нашей стороне и с инсайдерской информацией мы, наконец, можем составить план. — Отлично, — сказал Даниэль. — У каждого есть план до тех пор, пока он не получит удар в лицо. Заметив их удивление, он пояснил. — Это сказал Майк Тайсон. Ты пользуешься советами Майка Тайсона, спросил Бувар, а ты приглашаешь к нам человека, который может оказаться убийцей, что хуже? В этот момент Жанну Ги страстно захотелось показать, что такое хороший удар в лицо, но как бы его это ни бесило, он вынужден был согласиться, что Даниэль и Майк, возможно, правы, только самые дисциплинированные или самые упрямые продолжают следовать своему плану после получения первого удара. Главное — знать, когда лучше изменить план, а когда лучше твердо держаться его. Пусть и неохотно, Жанги признал, что у Даниэля есть право сомневаться в правильности его бавуара действий. Слишком многое было поставлено на карту. Кто для них, Ксавье Луазель, союзник или шпион? «Участник сопротивления или коллаборант?» «Ты прав», — сказал Жанги, к удивлению Даниэля. «Но я думаю, нам придется рискнуть». Он повернулся к Саверин Арбур. «А какие у вас впечатления от Луазеля?» Она задумалась, потом кивнула. «Я согласна. Мне кажется, он говорит искренне. Он мог бы сдать нас, когда мы сегодня заходили в офис, но не сделал этого». Хочется верить, что он на нашей стороне. «Стопроцентно ли это?» Она посмотрела на Даниэля. «Нет. Я, инженеры, чувствую себя не в своей тарелке, когда имею дело с вероятностями. Мост, вероятно, не упадет. Самолет, вероятно, полетит. Мы, инженеры, имеем дело с почти стопроцентными определенностями. Но жизнь не схема, не инженерный проект. Иногда приходится рисковать, а иногда... «Нужно быть тем, кто наносит удар!» Бавар кивнул Даниэлю, и Даниэль после паузы кивнул ему в ответ. «Вы говорите, что сегодня днем заезжали в ГХС Инжиниринг?» — уточнил Арман. «Да», — ответила мадам Арбур. «Все втроем. Луазель делал вид, что по-прежнему следит за нами». «Зачем вы это сделали?» — спросила Рейн-Мари. Зачем полезли в эту крысиную нору? — Мы хотели попытаться проникнуть в файлы «Король Госсет», — объяснила мадам Арбур. — Своими глазами взглянуть на люксембургские и Патагонский проекты. Мы надеялись узнать, чем на самом деле занимается ГХС Инжиниринг. Арман подался вперед. — Вы раньше упоминали Патагонию. Что это за проект? — Семь лет назад региональные власти обнаружили, что заброшенная шахта отравляет питьевую воду в городке вниз по течению, — начала рассказывать мадам Арбур. — Чилийское правительство заключило контракт с ГХС Инжиниринг на строительство водоочистной станции и, предположительно, ГХС выполнил работы по контракту. «Предположительно — Предположительно? — переспросила Рейн Мари. Судя по тому, что проходило через мои руки, на строительство ушло немало времени. Очень много времени. Поначалу я ничего не подозревала. но ну, разве что коррупционные схемы правительства, откаты. Обычное дело. Подрядчики затягивают строительство, чтобы получить побольше денег. Я увидела, что ГХС первым делом, даже не приступив к проектированию, заказала образцы воды и провела их анализ, чтобы понять, что поступает в реку из шахты. «Это кажется разумным», — заметила Рейнмари. «Да, но неразумным было то, что результаты лабораторных испытаний отсутствовали. Более того, оказалось, что ГХС приобрела шахту и закрыла ее». — Но зачем ее покупать, если она уже была заброшена и закрыта? — спросил Даниэль. — Вот именно! — кивнула мадам Арбур. — Поэтому я стала присматриваться к этому проекту. Мои подозрения окрепли, когда из Чили начали поступать контейнеры. Согласно документам, в них было оборудование, но для оборудования вес был слишком велик, и место назначения выглядело странным. Таможню они проходили в рекордное время, потом контейнеры перемещались из одного места в другое и, в конце концов, оказывались на металлургических заводах. Кому нужно расплавлять эскаваторы? — Они открыли шахту заново, — сказал Жанги, — и привозили оттуда руду. — И скрывали это, — добавила мадам Арбур. — Но зачем? Что там такое в этой шахте? — спросил Даниэль. — Золото? — Кое-что более ценное. — Алмазы? — спросил он, и когда мадам Арбур отрицательно покачала головой, сделал еще одну попытку. — Уран? Мадам Арбур подняла руку, останавливая поток вопросов. — Редкоземельные металлы. Даниэль откинулся назад на своем ящике. — Ого! Вы уверены? — Абсолютно. В отчете одного чилийского геолога мне попалось сделанное невзначай упоминание. Но какие именно металлы, там не говорилось. — А что это такое? Редкоземельные металлы? — спросила Рейн-Мари. — Вроде что-то знакомое. — Несколько лет назад, — напомнил ей Даниэль, — рынок просто помешался на них, когда ученые поняли, для чего их можно использовать. «Например, для чего?» — спросил Арман. «Северин Арбур» перечислил несколько возможных вариантов применения от ядерных реакторов до самолетов. «А сейчас ведутся эксперименты с телекоммуникационными системами следующего поколения», — добавил Жанги. «Черт!» — сказал Даниэль. «Если бы можно было запрыгнуть в этот вагон, пока он не набрал скорость». Да. Тогда вы могли бы заработать состояние, — подтвердила Северин Арбур. — Особенность редкоземельных металлов в том, что они, как правило, гораздо прочнее других металлов. Служат дольше, весят меньше и легко адаптируются. Разносторонние, Настоящая мечта инженера. — Какие конкретно редкоземельные металлы они нашли? — спросил Даниэль. — В том-то и проблема. — сказал Жанги. — Поэтому мы и хотели посмотреть лабораторные анализы проб воды, пока нам это неизвестно. — А значит, вы не знаете, для чего они могут быть использованы? — подытожил Арман. — Именно так! — ответила мадам Арбур. — И они пытаются скрывать это? — сказала Рейн-Мари. — Не то, что они нашли эти металлы, а то, что они с ними делают... А Стивен и месье Плеснер все узнали. — Скорее всего, да, — ответил Жанги. — Однако, когда мы пришли в ГХС, Луазель помешал нам. — Но я думал, — начал было Даниэль. — У него не оставалось выбора, — пояснил Жанги. — С ним пришел человек из Сикюрфорд, более высокий чин. И Луазель умно поступил, что пришел с ним. Внешне выглядело так, будто он нас заложил, но на самом деле он исполнял единственную роль, какую мог. Он укреплял свою позицию в присутствии начальства, одновременно защищая нас. Но тут есть кое-что еще. Я узнал этого типа из Сикюрфорд, и вы бы тоже его узнали. «Я — Я? — переспросил Гамаш. — Кто же он такой? Тот самый человек, которого мы видели на записи с камеры наблюдения в отеле, и который пил чай с Клодом Дюсо и Эжени Рокбрюн. Гамаш быстро осмыслил услышанный и спросил. Он назвался? Да, Тьери Жерар. жан гиб не был готов к реакции Гамаша. Редко он видел своего бывшего босса и наставника таким удивленным. «А в чем дело?» «Сери, Жерар!» — переспросил Гамаш. «Ты уверен?» «Да!» — подтвердила мадам Арбур. «А что, вы его знаете?» Гамаш ответил не сразу. Он размышлял, медленно откидываясь назад, пока не уперся в бетонную стену. Глаза его сосредоточенно сощурились. Тири Жерар был заместителем Клода Дюссо. Вчера вечером Клод сказал нам, что Жерар покинул префектуру и теперь работает в частном секторе. Но я не знал, что в Секюрфорд. Он посмотрел на Бувара через разделяющее их пространство, как делал это во множестве других комнат, над множеством трупов в течение многих лет». «Они оба встречались вчера со жени Рокбрюн», — сказал Жанги. «Похоже, он до сих пор остается заместителем Дюссо, только теперь в Секюрфорд». Он постарался произнести это мягким тоном, зная, что Клод Дюсо и Гамаш знакомы много лет, и что его тесть считал Дюссо другом. Впрочем, теперь у них имелось более чем достаточно свидетельств того, что их дружба осталась прошлым. Все выглядело так, будто Клод Дюссо без лишнего шума с помощью тири Жирара своего преданного заместителя, стал фактическим главой Секюрфорд. Жирар руководил повседневными операциями частной армии, а Дюссо оставался во главе префектуры. Он обладал абсолютной властью. Неужели эти двое, каждый сам по себе, человек порядочный, каким-то образом деформировали друг друга, отыскали, вскормили, усилили и оправдали худшее в характерах друг друга. Пока немыслимое не стало приемлемым, не стало нормой. — Постойте-ка, — заговорил Даниэль, — этот Жерар был вторым человеком в префектуре Парижа до того, как им стало Фонтен? — Да, — ответил ему отец. Ирена Фонтен вступила в должность восемнадцать месяцев назад. Он снова повернулся к бувару, но Даниэль продолжил. «Сегодня днем я был в кабинете Фонтен. У нее там повсюду постеры, включая один, с изображением гавани Копенгагена. Я сказал что-то об этом, спросил, нравится ли ей Копенгаген, а она сказала, что никогда не выезжала за пределы Франции. Бавуар хотел было спросить, какое это имеет отношение к делу, но внезапно понял. «Кёльн!» — сказал он. «Кёльн!» — повторил Арман, кивая и улыбаясь сыну. «Отлично!» «Не понимаю!» — удивленно произнесла Северин Арбур. «Ирена Фонтен не могла купить одеколон Клоду», — сказал Арман потому что она никогда не выезжала за пределы Франции», — подхватил Даниэль. «Когда Моника Дюссо сказала мне, что его адиколон подарок заместителя», — вступила в разговор Рейн-Мари, «я предположила, что она имеет в виду комиссара Фонтен. На самом же деле она говорила о Тири Жераре, который тоже купил себе такой флакон». Не его ли мы спугнули в квартире Стивена? «Может быть», — сказал Арман. Они приближались к истине, но многого еще не знали. А часы тикали. Было уже без четверти шесть. До встречи с Дюссоном на площади Согласия оставалось всего три часа. Единственным оружием Армана была информация, но пока у него имелись только крохи. Он просмотрел сообщения, которые загрузились в телефон, когда Рейн-Мари ходила наверх. Жан Ги, рациональный человек, живущий в почти постоянном режиме магического мышления, тоже проверил свой телефон. Неудивительно, что новых сообщений на нем не обнаружилось. Не то, что на телефоне Армана. — Что там? — спросила Рейн-Мари, заметив, как муж сдвинул брови. Новые сведения от миссис МакГелликади. Похоже, Стивен распродал всю свою собственность. «Мы это знаем?» — сказала она. Поддельные картины?» «Нет. Все имущество. Все, что имел», — подчеркнул Арман. «Все свои акции, все инвестиции, даже собственную компанию. Он заложил всю свою недвижимость, ликвидировал все» но это невозможно сказал даниэль придвигаясь к отцу чтобы прочесть сообщение он же в больнице удивилась рейн мари каким образом здесь сказано что он сделал это в пятницу вечером уточнил даниэль просматривая сообщение за минуты до закрытия рынка миссис макгеликади только что это обнаружила сказал арман Это не было каким-то неожиданным решением, принятым в последнюю минуту. Стивен явно готовился несколько лет. «Это...» — он поднял телефон. Был завершающий удар. «В сумме-то...» начал Даниэль. «Миллиарды», — сказал Арман. «А рынки не должны были прореагировать?» — спросила мадам Арбур. Даниэль помотал головой. Он выставил ордера на продажу с таким расчетом по времени, чтобы их не заметили до открытия европейских рынков завтра утром. К этому времени остановить ордера будет уже невозможно, и у него оставался целый уикенд на то, чтобы сделать задуманное. — Но что он мог задумать? — спросил Жанги. — Миссис МакГеликади ничего не говорит? Арман отрицательно покачал головой. — Она потрясена так же, как и мы. «Может быть, это не он выпустил ордера? Может, это кто-то другой?» — сказала Рейн-Мари. «Взломал его счета и сделал это?» «Нет, это сделал Стивен. Миссис МакГеликади перепроверила, прежде чем сообщить мне». Арман посмотрел на Даниэля. «Что, по-твоему, было у него на уме?» Даниэль вернулся на свой ящик, подумал и, наконец, ответил, «Купить место в Совете. На это ушло бы, ну, сто миллионов, может, больше. Но не миллиарды. У него в голове было что-то другое, но что? Похоже, он бросил на что-то все свои ресурсы. Если есть ордер на продажу, может быть, есть и ордер на покупку?» «Миссис МакГеликади проверяет, можно ли подать ордер на покупку в пятницу вечером, чтобы его реализовали первым делом в понедельник утром?» «Да, конечно, но запись останется, где-то останется. У нас, вероятно, есть возможность отследить это», — сказал Даниэль, подумав. «Если я съезжу в банк, то смогу проверить, лежат ли все еще деньги на его счете, а если нет...» то постараюсь определить, куда они ушли. А еще я смогу проверить эти нумерованные компании, в которые они вкладывались на опару с месье Плесснером». Арман вытащил свой бумажник и без колебаний отдал сыну старую визитку «ЭМНП». «Это может помочь Рен Рейн-Мари проследила за тем, как Даниэль сунул визитку в карман пиджака, Она не знала, оценил ли сын по достоинству значение того, что на их глазах сделал его отец. Арман не особенно ценил вещи, но были две, которые он считал драгоценными. Одна — его обручальное кольцо, другая — это маленькая визитка, с которой он не расставался вот уже полвека. «Мы должны узнать, к какому члену совета директоров обращался Стивен, если вообще обращался, — сказал Арман. — Этим могу заняться я, — вызвалась Рейн-Мари, — определить наиболее уязвимых членов совета. Я позвоню мадам Ленуар со стойки бара и узнаю, сможем ли мы использовать терминалы национального архива. — Можно мне пойти с вами? — спросила Северин Арбур. — Я могу быть полезной нет сказал арман жанги ты пойдешь с рейн мари безусловно ответил жанги а вы пойдете со мной сказал он обращаясь к мадам арбур я думаю мы можем тряхнуть их еще немного как спросила она мы съездим в отель лютеце удар в лицо пошутил жанги «Начнем с похлопывания по плечу», — с улыбкой сказал Гамаш. «Иногда это пугает сильнее. К тому же...» Он повернулся к мадам Арбур. «Прежде чем я встречусь с Клодом Дюссо, мне нужно получить от вас побольше информации о Патагонском и Люксембургском проектах». «Ты все еще собираешься встретиться с ним?» спросила Рейн-Мари. «Да, если ничего не изменится» если Клод еще будет хотеть говорить, а я — хотеть его слушать. — А если у него на уме что-то большее, чем разговор? — спросила она небрежным тоном, но ее волнение было очевидно. — Тогда бы он не выбрал такое людное место, — сказал Арман. — Пригласил бы меня куда-нибудь в узкий переулок, в частный дом, и у меня был бы повод для беспокойства. Но площадь Согласия... «Место слишком публичное, там можно только прогуливаться и разговаривать». Он выдержал ее взгляд. «Поверь мне». Рейн-Мари кивнула. Она верила ему, доверяла ему. А вот Клоду Дюссо не доверяла. «Жан-Ги?» — спросила она, обращаясь к зятю. «Я согласен, место безопасное». — Думаю, Дюсу хочет выведать, что нам известно, не раскрывая собственных намерений. Они волнуются. Арман протянул Рейн-Мари клочок бумажки из ежедневника Стивена, но сначала сфотографировал его. — Эти даты тоже можешь посмотреть. Проверь, не случилось ли в эти дни чего-то экстраординарного. Он встал. Нам пора наверх. — Уже? произнес Жанги сделанным разочарованием.